Глава 11. Тулса встретила путников оживленной толпой воскресной ярмарки. Измотанная и уставшая Габи зло сверкала очами, надеясь найти знакомое лицо Джейми. Она не спала больше суток. Один пихт знает, когда ела в последний раз, и вдобавок ей постоянно меречился странный запах. Дагген же напротив был бодр и свеж, словно не проходил через шахты дворфийский город изматывающий спуск с гор. Как только они покинули пределы Драхиитского хребта, магия вернулась, но, мчаться сломя голову, вперед ведьме расхотелось. Ее сил хватило только на то, чтобы лететь не спеша рядом с Дагоном и болтать босыми ногами с кровавыми мозолями в воздухе. Как назло, несколько дней назад она прикупила новые ботинки и не успела их как следует разносить. Да и откуда было Габи знать, что придется топать на своих двоих десятки миль? Заметив пугливые, а местами недовольные взгляды, ведьма взяла себя в руки и надела ботинки обратно. Предлагаю разделиться. Я пойду поищу Джейми на ярмарке, а ты можешь пока отдохнуть здесь. Еще чего? Подобралась Габи и тут же поморщилась от боли. Хотя ты прав, вдруг Джейми с торговцами мимо проезжать будет. «Ага», – хмыкнул Даган и пошел в сторону торговых рядов. Габи снова с трудом сдержалась, чтобы не послать ему вслед проклятие. Чего только стоило эта извечная «ага» в его исполнении. Фыркнув, ведьма села на ступеньки ближайшей лавки. Подобные чувства для девушки были в новинку. Безусловно, люди раньше ее подбешивали, к примеру, стражники рокшера, Но с Даганом все было как-то иначе. Накал острее, а желание придушить сильнее. Здесь бродяжкам не место. Раздалось позади, и Габи обернулась. В дверях стояла пышная дама среднего возраста, обилием кружев и рюш, напоминавшая свадебный торт. Колючего взгляда ведьмы хватило, чтобы та моментально сменила гнев на милость. «Ну да, бродяжкам, а вы можете сидеть сколько угодно», дрогнувшим голосом добавила женщина. Габи нахмурилась. «Хотя зачем сидеть на ступеньках? Проходите внутрь, я вас чаем угощу», сдалась хозяйка лавки, чтобы загладить вину перед ведьмой. На оживленных улицах города Даган почувствовал себя неуютно. Большую часть жизни он провел в стенах черной башни Практопулуса и не привык к такому скоплению людей. О внешнем мире ему удалось узнать из книг и подслушных разговоров, но реальность отличалась от того, что рисовало воображение. Дагану еще повезло попасть в Рокшир, а не в какой-нибудь крупный город. Его внимание то и дело отвлекали прилавки, незнакомые лица, причудливые одежды. Усилием Даган возвращал себя к цели поиска, спрашивал торговцев, не видели ли они мальчика, похожего на Джейми. Но в Тулси было полно темноволосых сорванцов, и поиски не увенчались успехом. Не теряя надежды, он слонялся по улицам до позднего вечера. Торговля постепенно сошла на нет. Дельцы сворачивали палатки, редкие прохожие расходились по домам. Дагану ничего не оставалось, как вернуться к ведьме. Место, где они днем расстались, оказалось пустым. Растерянно оглядываясь по сторонам, он искал черное платье и остроконечную шляпу, но находил только серый камень и тусклый свет окон закрывавшихся лавок. Сердце бешено заколотилось. Не хватало еще и ведьму потерять посреди незнакомого города. Нельзя! Нельзя было оставлять ее одну! Разволновался Даган, хотя впору было волноваться за местных жителей. Дверь одной из лавок открылась, и с кондитерской показалась ведьма с тортиком и метлой в руках. «Мы же договорились!» что ты будешь ждать здесь». Набросился на нее Даган, испытывая смесь злости и облегчения. «Я и ждала. Ты какой-то взвинченный». «Джейми не нашел», – буркнул он. «О, не волнуйся. У меня было время раскинуть картишки. У него все хорошо. Мы скоро встретимся. Ведьмовское чутье никогда не подводит». Сознанием дела сказала Габи и вручила ему коробку с тортом. «Пошли». Нам нужно где-то переночевать. В конце улицы есть таверна с комнатами. Но деньги. Пока ты искал Джейми, я немного подзаработала гаданием. На ночь хватит. Шлепая домашними тапочками без задника, что так любезно одолжила хозяйка кондитерской, она поправила перекинутые через плечо ботинки и направилась к таверне с видом коренной жительницы Тулсы. Боги, когда она все успела? Восхищенно подумал Даган. Истина заключалась в том, что какими бы отталкивающими и даже опасными не были ведьмы, они никогда не останутся без работы. Ведь людей куда больше пугает неизвестность завтрашнего дня, чем женщина со странным вкусом в одежде. Потеря магии в горах подкосила Габи, заставила сомневаться в своих силах. Но когда в ее руки попала старая игральная колода карт, она снова почувствовала древнюю прекрасную силу. Раскладка получалась одна за другой. Хозяйка кондитерской позвала знакомых, те – своих знакомых, и вскоре кондитерская напоминала палатку-гадалки на заезжей ярмарке. И пока та самая гадалка изводилась от скуки на главной площади Тулсы, Габи снимала все сливки, желающих заглянуть в будущее. Мешочек с монетами приятно оттягивал пояс. Натертые пятки не болели, ноги успели отдохнуть после долгого пути. Она убедилась, что с Джейми все хорошо и планировала насладиться неожиданным путешествием за пределы Рокшира. Другими словами, Габи имела мало общего со злой, раздраженной ведьмой, которую Даган оставил несколько часов назад на ступеньках кондитерской. Они прошли вниз по улице и наткнулись на столпотворение из полуголых девушек. «Что здесь происходит?» – с любопытством спросила Габи у одной из них. «Шмыговский привел какого-то карлика, и тот сошел с ума!» Чуть не плача, ответила незнакомка. «Шмыговский?» – недоуменно переспросила ведьма. Но девушка уже отвлеклась на другую собеседницу. «Габи, мы идем?» – позвал Даган. Ему было не по себе среди прекрасных дев, не обремененных излишками одежды. «Подожди, а вдруг коротышка и есть сын короля Аделрика?» «Возможно, нам стоит войти внутрь и поговорить с ним», – предложила ведьма. В этот момент из дома, пошатываясь, вышли трое мужчин. Их подхватили под руки работники кареты скорой помощи, чтобы осмотреть раны и помочь. «Или лучше подождем, пока все не уляжется», – добавил Даган. Прибыла стража, потянулись другие зеваки, разбавляя стайку жительниц злополучного дома. Когда на улицу вывели рыжий бочонок, закованный в кандалы, Габи и Даган окончательно убедились в правдивости своих догадок. Причиной переполоха являлся двор, такой же бородатый, носатый и коренастый, как и все его сородичи. «И куда его поведут?» – спросила Габи девицу. «В здание городской стражи, там с ним будет разбираться господин Ксандр, а вот он». Она показала пальчиком на высокого мужчину средних лет с военной выправкой. «Красавчик! Не правда ли?» «По-моему, он староват для красавчика», – заметил Даган. «А тебе нравятся молоденькие?» – хмыкнула девушка, и тот покраснел, как маков цвет. «Я не это имел в виду». «Пошли!» Габи потянула его прочь из толпы. «Нам больше нечего здесь делать. Утром найдем этого коротышку. Как там его звали?» «Мордо?» Норда, поправил Даган, но постой, она не так поняла. Ага, ведьма не упустила шанса вернуть его любимое словечко. Он староват для тебя, я вообще не думал. Даган, просто замолчи, откровенно рассмеялась Габи. Госпожа ведьма? Их окликнул знакомый голос. Габи замерла, рядом с ними стоял Джейми и пара давних знакомых. Семья Хонкинсов торговала в Рокшире еще во времена бабушки Габи. «Маленький негодник!» – кинулась к нему девушка, чтобы обнять. «Ты хоть представляешь, как перепугал Рут и Эдну? Зачем ты вообще полез в шахту?» «Простите, госпожа ведьма, это вышло случайно. То есть ты пошел гулять и случайно очутился в тоннеле?» «Госпожа ведьма, простите мальчика», – вступила из-за него госпожа Хонкинс. Думаю, навсегда усвоил урок после того, как чуть не сгинул в шахте. Ну, не знаю, мне лично хочется убедиться и закрепить пройденный материал. Габи шмыгнула носом, усиленно делая вид, что в глаз попала соринка. но ну, ничего, жрицы тебе добавят на орехи. Не добавят. И вообще, я больше не буду жить в приюте. Для полноты эффекта Джейми показал язык, и спрятался за юбку госпожи Хонкинс. «Мы это...» – впервые голос подал господин Хонкинс. «Решили мальчонку усыновить. Конечно, сначала в Рокшире разрешение у жриц спросим». Теплая улыбка на лице мужчины растопила сердце ведьмы и заставила отказаться от затеи надрать маленькому грубияну уши. «А где вы остановились?» – спросила госпожа Хонкинс, чтобы перевести тему. «В таверне». У нас в повозке есть место. Нет-нет, отмахнулась Габи, взяла из рук Дагона коробку с тортом. Отметьте втроем прибавление в семействе. Увидимся в Рокшире. А ты, Джейми, слушайся родителей. Последние слова были произнесены с показной строгостью, и ведьма поспешила попрощаться. Не лучше ли было отправиться с ними домой? Спросил Дагон, когда чита Хонкинсов осталась позади. «У нас еще не окончено дело с Дворфом», – покачала головой Габи. Дети в Рокшире редко находили приемные семьи, а у бедокуров, вроде Джейми, шансы были равны нулю. «Как причудливо складывается жизнь», – подумала ведьма, и приложила немало усилий, дабы не оглянуться назад. Ничто не случайно в этом мире. Джейми заблудился, чтобы найти родителей. Теперь ведьма это поняла». Остался вопрос, зачем же заблудилась сама Габи, да еще и в компании Даггана. Утром следующего дня, плотно позавтракав, они отправились к зданию городской стражи. — Мы хотим увидеть коротышку, которого вчера ночью задержали, — сказала Габи у стойки справочной. — Вы имеете в виду в борделе мадам Розамунды? — спросил офицер, подозрительно поглядывая на метлу в руках ведьмы. «Вам виднее, что находится внутри», – фыркнула Габи. «Кем приходитесь задержанному?» «Супругой», – нашлась ведьма. «А вы?» – офицер посмотрел на Дагона. «Брат», – немедленно вошел в роль Дагон и добавил «сводный». Офицер, безусловно, не поверил ни единому слову, но признаваться в этом не спешил. Метла, остроконечная шляпа, черное платье. На лицо риск нарваться на проклятие!» «Вот бланки на посещение, заполняйте, а я сейчас вернусь», сказал офицер и тут же сбежал из-за стойки. «Габи, он пошел за подмогой!» встревожился Даган, почувствовав неладное. «Да», кивнула Габи, «определенно». Через несколько минут появился мужчина средних лет, на которого вчера обратила внимание девушка из борделя. Он был недоволен тем, что его оторвали от дел и грозно поглядывал в сторону молодого офицера. «Начальник городской стражи Ксандр, зачем вводите в заблуждение представителя власти? Хотите присоединиться к своему другу?» Габи недовольно поджала губы. «Такому лучше не лгать. У меня сообщение для принца Норда от его отца, короля Аделрика», прямо ответила ведьма, задрав нос. Я хочу лично убедиться, что с ним все в порядке, а после обсудить с вами назревающий дипломатический скандал с народом Дрехиита. Хотите обсудить? Как кто? Ксандр скрестил руки на груди, давая понять, что так просто не уступит. Как посол доброй воли от горного хребта Дрехиит и ведьма в седьмом поколении. Повисло молчание. Начальник стражи против ведьмы. Оба были достойными противниками, и Даган с офицером предпочли не вмешиваться. Минута перетекла в две, три, пять. Пошевелиться, отвести взгляд, сглотнуть вязку слюну, приравнивалось к поражению в битве, правило которой молчаливо устанавливали эти двое, не прибегая к помощи слов. — Принц, значит, — нарушил молчание Ксандр, делая вид, что не потерпел поражение. — Да наследный принц», – подтвердила ведьма. «Кто-то еще из послов доброй воли или дворфов есть в городе?» «Нет». «Отлично», – кивнул Ксандр и повернулся к офицеру. «Выпустите коротышку и в закрытой карете с этими двумя отвезите за пределы города. И упаси богиня милосердия, кто-то из стражников на воротах впустит их обратно». «Есть, сэр», – Габи с Дагоном опомниться не успели, как к ним подтянулись несколько стражников. «Троните? Прокляну!» – прошипела ведьма. К недовольству Ксандра его подчиненные предпочли получить выговор за невыполнение приказа, нежели проверить серьезность угрозы Габи. «Мы сами сядем в карету», – заверил Дагон, примирительно поднимая руки вверх. «Ему тоже не хотелось проверять серьезность намерений начальника стражи», На том и сошлись. Так в душно-тесной карете для перевозки заключенных Габи с Даганом впервые получили возможность лично познакомиться с Норда.